Глава 22. На два последних мнения кто-нибудь попытался бы, пожалуй, возразить так. Цитата. «Если вы не желаете называть эту бесформенную материю небом и землей, то, значит, было нечто, чего Бог не создал, чтобы из этого создать небо и землю. Писание ведь не рассказывает о создании Богом этой материи. Но мы можем думать, что, когда сказано было... «Вначале сотворил Бог небо и землю», то словами «небо и земля» или одним словом «земля» именно она и была обозначена. И хотя в словах следующих «земля была невидимой и неустроена», Писанию было угодно назвать так бесформенную материю, но под ней можно понимать только ту, которую создал Бог. Они написано выше «создал небо и землю». Конец цитаты. А защитники тех двух мнений, которые я привёл последними, или либо одного, либо другого, услышав это, ответят так. Цитата. «Мы не отрицаем, что эта бесформенная материя создана Богом, Богом, от которого всё очень хорошо. Но скажем, что значительно лучше созданная в определённой форме и, признаем менее хорошим, хотя и хорошим, то, в чем только заложена способность принять определенную форму. Писание не упомянуло, что Бог создал эту бесформенную материю, как не упомянуло и многого другого, например, Херувимов, Серафимов и всех тех, кого раздельно называет апостол «престолы, господство, начальство, власти». Они все, несомненно, созданы Богом. Если слова «создал небо и землю» охватывают все созданное, то что сказать о водах, над которыми носился Дух Божий? Если же под словом «земля» разумеются и воды, то как принять название «земля» для бесформенной материи, когда мы видим, как прекрасны воды? А если это принять, то почему написано, что из этой самой бесформенной материи создана твердь и названа небом, но ничего не написано о создании вод? Они ведь не бесформенны не скрыты от взора. Мы видим, как прекрасны они в своем течении. Если же получили они эту красоту, когда Бог сказал, «Да соберется вода, которая под твердью», и в этом собирании они обрели форму, то что ответить о водах, находящихся над твердью? Бесформенные, они не заслужили бы столь почетного места. Но какое слово дало им форму, об этом не написано. Поэтому если бытие и молчит о некоторых творениях Божьих, а то, что они сотворены Богом, не станет оспаривать ни правая вера, ни твердый разум, то ни одно здравое учение не осмелится сказать, что эти воды извечны, как Бог, на том основании, что они упомянуты в книге Бытия, но мы не найдем указания, когда они сотворены». Почему же эту бесформенную материю, которую Писание называет землей невидимой и неустроенной и мрачной бездной, не считать нам, как тому учит истина, созданной Богом из ничего и поэтому неизвечной, как Он, хотя в этом рассказе и пропущено сообщение о времени ее сотворения? Конец цитаты.